Мягко замечала тетя, уже начинавшая чувствовать утомление. Он не отказал бы вам в новых витражах. «Надейтесь на это, госпожа Октав», — отвечал Кюре. Но ведь как раз его преосвященство и поднял шум вокруг этого злосчастного витража, доказывая, что он изображает Жильбера Дурнова, сеньора Германского, прямого потомка Женевьевы Брабанской, которая была родом из Германта,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 Впрочем, эти разнообразные искажения латинского слова являются далеко не самыми любопытными из числа искажений, которым подвергались имена святых. Возьмем, например, вашу покровительницу Добрейшая Евлалия. Знаете, кем она стала в Бургундии? Святым Элуа, ни больше, ни меньше. Она стала святым. Представьте себе Евлалия. После вашей смерти вас превратят в мужчину.